В Гальсдорф нам навстречу слуга с известием, что туда прискакали татары, все там жгут и грабят. дышло на поворот, и мы тоже прямо в Дербт. Через несколько дней позван я был в городскую тюрьму к Елисавете Терейман. Она рассказала мне, что суд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 «Гостьи ваши должны скоро быть здесь», — произнес, усмехаясь Глик, — «да вот и они». Сердце Густава затрепетало, послышался стук в ворота, потом скрип калитки, шорох в передней, дверь растворилась. И кто ж пред глазами Густава? Луиза во всем блеске своей красоты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 обливавшая стан, стройно перехваченный, придавала ей какое-то эфирное свойство, тем более, что она, опрометью вбежав в комнату и, вероятно, не думав никого найти, кроме пастора и Ибира, вдруг, при виде нового лица остановилась, отдала назад свою прелестную головку и приподнялась на цыпочках. Вглядевшись в Густава, она вскрикнула, что такое? «Что такое?» — вскричала баронесса, шедшая за дочерью. «Боже мой! Да нас опять завлекли в сети! Это западня, позор, унижения Вот что делают ныне пасторы, служители альтарей! Потворствуют слабостям, помогают дочерям против матерей! Пойдем, пойдем отсюда, Луиза! Что такое?»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 едва не вскрикнула луиза и хотела было броситься в объятие ее, но баронесса остановила дочь свою за рукав милая луиза сказала со слезами на глазах и в некотором смущении бывшая воспитаница пастора глика не бойся обними же меня скорей скорей милый друг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 В одной карете с нею сидели дочери ее Анна и Елисавета, цветущие наследственной красотой, и супруга русского генерала Густава Траутфеттера, Луиза Ивановна.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 устремив неподвижно глазенки свои на выразительное лицо старика.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 Мы монашествующие, необычные в конверсации с такими высокими персонами и до да помилует нас все милостивиши сердце ее величества, говорим по простоте нашего уразумения и так где изволите видеть схимник этот,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 Долго, очень долго смотрели на него императрица и князь Ватбольский Испытующими глазами, в которых заблистали, наконец, слезы Долго и схимник смотрел на Екатерину и князя И крупные слезы заструились также по бледным щекам его Отец Архимандрит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 Universal